Мое хобби менее скучное, хотя не менее странное. Я неистощимый источник сведений о сельской Англии. Я знаю имена всех владельцев всех вересковых пустошей и торфяных болот. Представьте себе, и их арендаторов тоже. Я знаю, сколько убито тетеревов, куропаток и оленей за охотничий сезон. Я знаю, где водится форель, где играет лосось.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 перестают существовать. Ведь я могу, если захочу, дать волю воображению и собирать на перстянку и бледную дрему среди сырых отрасы живых изгородей. Бедные причуды фантазии, такие скромные, такие хрупкие. Они помогают побороть горечь и сожаление и скрашивают ссылку, на которую мы сами себя обрекли. Благодаря им я с удовольствием иду на послеполуденную прогулку и возвращаюсь с улыбкой свежее, готовая стойко выдержать ритуал чаепития. Он неизменен. ломтика хлеба с маслом и китайский чай, какой мы, должно быть, кажется, старозаветной парой, цепляясь за этот обычай лишь потому, что привезли его из Англии.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 Чайник с кипятком, джеспер, длинный, как у всех с уши свисают до полу, делает вид, будто его вовсе не волнует появление пирожков. Каждый день нас ожидало целое пиршество, а мы ели так мало. Как сейчас вижу эти масляные издобные булочки, крошечные хрустящие треугольные тосты, ячменные пшеничные лепешки с пылу с жару. Сандвичи неизвестной мне природы, с таинственным запахом и такие восхитительные на вкус и совершенно особенную имбирную коврижку, Торт с кремом из кокосовых орехов, тающий во рту, и его более солидного соседа кекс с изюмом и цукатами. Еды было столько, что ее хватило бы на неделю целой семье. Я так и не узнала,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 Интересно, что она делает теперь, она и Сейзл? Я думаю, именно из-за этого выражения ее лица мне впервые стало не по себе. У меня невольно мелькнуло в уме. Она сравнивает меня с Ребеккой, и между нами острым мечом вонзилась тень. Теперь все это позади. С этим покончено, поставлена точка, подведена черта.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 Туда забредает порой бродяга или браконьер в поисках укрытия от внезапного ливня, и если у него храброе сердце, это сойдет ему с рук. Но его робкому, слабонервному собрату лучше держаться подальше от Мендерли, тамошний парк не для него».